Раритет Саня Денисов не очень испугался, когда четверо прижали его к забору. Правда, ощутилось в коленках мелкое дрожание, но не от боязни, а от так, нервно как говорит мама, когда у нее дрожит в пальцах кисточка. Приходилось попадать в такие переплеты и раньше, и у себя в Старосадском, и в других местах. Порой крепко доставалось, но случалось и отмахаться, уйти, не посрамивши флага, как брик Меркурий. Можно было это и сейчас. Вон того, небольшого, кинуть через бедро налево, толстому стукнуть головой под дых и давай бог ноги. Но потом уже, ясное дело, по этой улице не пройдешь в одиночку. Конечно, если сказать про такое на Калужской, Корнеич тут же наладит комиссию для разбора. И комиссия разберется, будьте уверены. Только надолго ли? Эти ведь, очухавшись, захотят реванша, и пойдет, око за око, как в Южной Осетии. Вот такие мысли и прыгали в Саниной голове, когда судьба послала ему спасителя. Именно судьба. Счастливая. Почти что чудо, потому что ведь не просто хороший человек появился в решительный миг, а Даня Рафалов, тот самый, о котором Саня так много вспоминал после прошлогоднего плавания. Правда, вот огорчение. Даня Рафалов не помнил его. Но, с другой стороны, если заступился за незнакомого, значит, и правда человек замечательный. И к тому же почти сразу Даня вспомнил, заулыбался. Салазкин! Да, радостно сказал Саня. Но тут же счел нужным объяснить. Это в том году мама придумала, временное такое прозвище. Теперь уже забылось. Но ты зови Салазкиным, если хочешь, раз тебе так запомнилось. Даня Рафалов сказал с веселой сердитостью на себя. «У меня дурацкая такая память. Бывает, что вижу человек знакомый, а где встречались, вспомнить не могу. И вот с тобой тоже. Да ты и вырос с той поры». «Да, изрядно», — охотно согласился Саня. «Там на Кутузове я был тебе до плеча, а сейчас до уха. А ты ведь тоже рос все это время, правильно?» «Наверное», — вздохнул Даня Рафалов, словно вспомнил что-то не очень веселое но тут же оживился. «Слушай, а куда вы тогда подевались с теплохода?» «О, это такая история!» Саня засмеялся от удовольствия, что сейчас эту историю можно рассказать Дане Рафалову. Так же весело и с деталями, как любил ее рассказывать папа, когда приходили гости. И Дане, наверное, будет интересно. Вот он и шаги замедлил. «Это такая история... У меня родители не могут равнодушно пройти мимо магазинов». «Мама мимо промтоварных, несмотря на то, что в них сейчас шаром покати, а папа мимо книжных. В Ленинграде мы, конечно, отстали от группы». «Как и мы», — вставил Даня Рафалов. «Да? Ну вот, видишь, похоже». И началось посещение торговых точек. То маминых, то папиных. У мамы полная сумка кисточек и красок для своей работы, а у папы книжки под мышками. Только я один, без всякого интереса от такой жизни. Наконец я сажусь на асфальт... «Не совсем на асфальт, а на ступеньку какого-то крыльца». И говорю, «Все, или мы немедленно идем в морской музей, или я на три дня объявляю голодовку». Три дня выдерживаю. А мама, когда смотрит на меня голодного, только день. Так что этот прием безотказный. Ну вот пошли. Знаешь, морской музей — это бывшая биржа на стрелке Васильевского острова. Мы с дедом были». «Ну тогда ты, наверное, помнишь, там в большом зале, слева от входа, витрина с вещами Петра Первого». «Не, я не помню. Я как вошел сразу к моделям. Ну, к тем громадным, что посреди зала». «А-а, мы не так. Папа любит, чтобы все по порядку, он же историк». «Ну и вот, он вдруг замер у этой витрины, где царский камзол, ботфорт и всякое другое, что Петру принадлежало». «Но он не из-за этих вещей, а из-за книг». Вообще-то папа специалист по древней истории, по Средневековью, но редкие книги собирает про все эпохи, это у него страсть. И вот он тут дышать перестал. Мама говорит, у тебя что, столбняк? А он шепотом, прямо как в приключенческом фильме. «Это она!» «Что она?» «Он!» «Что он?» «Морской устав Петра Великого!» Мама уже нервничать стала. «Ты что, — говорит, — хочешь разбить витрину и похитить книгу?» А папа — «Нет, но я только что видел такую же. Только я не знал, что это устав. Я никогда не думал, что он выглядит так. Мне представлялось, что первое издание — это внушительный том». «Господи! — говорит мама. — Где ты его видел? Это бред!» Саня засмеялся на ходу, поглядывая на Даню. У того лицо было внимательное. «А папа опять шепотом...» в букинистическом магазине, в бывшей лавке книгопродавца Смердина. Знаешь, Даня, это в начале Невского проспекта, рядом со старым кафе, с тем самым, откуда Пушкин уехал на дуэль. Зная, мы заходили туда, не в кафе, а в лавку. В ней при Пушкине его новые книжки продавались, дед рассказывал. Правильно. Вот папа и говорит, бежим. И помчался, не слушая маму, по набережной, по мосту, мимо Адмиралтейства... Плащ трепыхается, очки один раз уронил. Мы еле поспеваем. Мама говорила потом, что мы были похожи на семейство, которое забыло выключить дома домоутюг и вспомнила об этом на полпути. Ну, ворвались в магазин, пап сразу к шкафу. Девушка, вот эту книжку, пожалуйста, покажите. А девушка: "Да ничего интересного, старый морской устав". Вот-вот, именно. И скорее за книжку ухватился. А мам, конечно, сколько стоит? Потом сделалась бледная и села. Хороша стол рядом. Но разве папу остановишь, когда у него в руках такая редкость? Короче говоря, после этой покупки осталось у нас три рубля с копейками. Только-только, чтобы бабушке позвонить. Спасить наши души, сидим на мели, шлите деньги телеграфом до востребования. Но чтобы денег дождаться, надо остаться в Ленинграде. Вот мы вещи забрали с теплохода, напросились в квартиранты на три дня к одному папиному знакомому, решили получим деньги, догоним теплоход в Петрозаводске. «И не догнали», — вздохнул Даня Рафалов. «Потому что перевод задержался. Хотя и телеграфа такая волокита. Но мы все-таки еще попутешествовали потом. На поезде и на местных теплоходах. Побывали и на Валааме, и в Петрозаводске, и на острове Кижи. Оттуда домой, а Волге пришлось забыть». ух и досталось, наверное, бедному папе от мамы», — сказал Даня Рафалов. «Ты знаешь, нет». Не очень. Во-первых, это бесполезно. Папа все дни ходил в обнимку с этой книжкой и... Ну, весь в себя ушел, будто в другое пространство. Так что ругать его не имело смысла. Да и за что? Волга никуда не денется, а тут такая удача, это же раз в жизни. Папа говорит, я и не предполагал, что такой раритет может быть в свободной продаже. Говорят, в 720 году этот устав был напечатан всего в количество 500 экземпляров. «А сколько их погибло во время морских сражений, войны, блокады? Сколько потерялось? Остались наверняка единицы! Это же первое издание!» «Согласись, Даня, это удивительная история!» «Прямо роман», — отозвался Даня. «Ты, Саласкин, будто писатель, все прочитал, как по собственной книге». «Потому что папа столько раз эту историю всем знакомым рассказывал, я наизусть запомнил. Только теперь переделал, чтобы от своего лица, а не от папиного. Даня Рафалов сказал. А мы с дедом в Ленинграде тоже одну старую книгу купили. В магазине на Литейном проспекте. Толстенный такой Том Гоголя, вечера на хуторе Близди Каньки и Миргород. Дед у него тоже вцепился. Говорит, была у меня такая в детстве, бабушкин подарок. Она в 911 году напечатана. Куча картинок и крупные буквы. Я потом каждый вечер читал в каюте до ночи. «Ты тоже любишь читать в постели?» «Естественно. Дед ворчал сперва, глаза, мол, портишь. Я говорю, а сам-то ты разве не читаешь по ночам?» Он рукой махнул. «Все про деда и про деда», — с легкой тревогой подумал Саня. «Они что, вдвоем живут? Не спросить бы лишнего». «Страшновато ведь, а вдруг нетактичным вопросом разрушишь вновь начавшееся знакомство?» «Ну вот, пришли уже». — осторожно сказал Саня. — Но теперь-то мы уж точно еще увидимся, да? — Конечно. — У вас сколько сегодня уроков? — Пять. — А у нас четыре. — Ну ничего. Первым был английский. Кабинет оказался еще закрыт, у дверей гомонили одноклассники. Кентель увидел Алку Баранову. — Мисс Рэм, дай скатать перевод. Я дома совсем забыл, что надо делать письменный. — Лодырь, — сказала Алка. Они с кинтелем еще с детсадовских времен были врагами-приятелями. Вечно спорили, и Алка всегда его подъедала и критиковала. Но выручать не отказывалась. Она сунула Кентелю тетрадку, он устроился у подоконника. Тут же примостился сбоку Ленька Брянцев, обычно именуемый коротко «Бряк». Один из Достоевской компании. Тоже начал писать и посапывать. Потом спросил. — Чё, в натуре, что ли, закорешил с каким-то дворянчиком? Пацаны говорят. Кентель не стал его обзывать, разъяснил сдержанно. — Никакой не дворянчик, нормальный парень. Мы с ним в прошлом году на теплоходе вместе плавали. Что теперь было делать, пройти не заступиться? — А чё в гнезде живёт? Там одни сыночки начальников. — Бредятину какую-то несёшь. У него отец учитель истории. Где квартиру получили, там и живут. — Отказываться было, что ли? И не выдержал. Вот что у вас за привычка всегда врагов выдумывать, лишь бы охотиться за кем-то, как стая. У кого-то у вас, оскорбился бряк, а ты не такой, что ли? Я на людей не кидаюсь, и так по всей земле грызня идет, а тут еще на своей улице гражданскую войну разводить. Ну да, ты у нас юный пионер, и тот такой же. Вот и сошли из два сознательных. Ну и нефига у сознательного задания списывать, отвали на полдистанции. Алка не тебе тетрадку дала, а мне. Потому что она всю жизнь в тебя влюблённая. Вот именно. А ты ищи свою влюблённую, иди, иди. Ну чё? Мне англичанка вторую пару вкатит. А тогда не возникай. И не вздумай к Саньке Денисову, к парнишке этому, прискребаться. И другим скажи, что за люди. В самом деле, что за люди? Думал Кинтель о своих приятелях с улицы Достоевского. «Вроде бы, когда разговариваешь с ними, или игру затеваешь, или дело какое-то, нормальные ребята. Не дураки. Джулова на одной фантастике тысячу книг прочитал. не Нежадные, заступаются друг за друга. Или когда вечером разведут костерок на пустыре, Вовка Лоскутин принесет гитару. Так хорошо всем вместе делается. Готовы друг за друга хоть куда». И такую дружную бригаду прошлым летом склепали. Джула добыл где-то длинный садовый шланг, разыскал среди развалин действующий водопроводный кран. Провели кишку к обочине на Первомайской, там часто ходят машины. Поставили плакат. «Артель, веселые брызги, мойка автомобилей. Одна машина десять рублей». Желающих полно оказалось, даже в очередь вставали. А лихая артель как навалится на машину. Кто со шлангом, кто с ведром и мочалкой. Через пять минут автомобиль, словно сию минуту с завода. И деньги делили без всякой ругачки, поровну. Только Джул за свой шланг брал из общей выручки лишний рубль. Кинтель тогда за неделю заработал сорок пять деревянных. Жаль, что артель не протянул долго. Кто-то украл у Джулы шланг. Впрочем, спор с Ленькой не испортил Кинтелю настроение. Он спокойно радовался хорошей погоде, когда вышел из дому. Та же бесхитростная радость усилилась от встречи с саласкиным и теперь не исчезла. На коротких шумных переменах Кентель Саласкина не встречал, но радость не проходила. Лишь на пятом уроке ее подпортила литераторша Диана Осиповна. Кентелю казалось, что Диана, она самая. Та учительница, из-за которой он в шестилетнем возрасте едва не схлопотал отцовских блинов. Память на лица, как известно, у Кентеля была скверная, но он на девяносто процентов был уверен. Диана появилась в этой школе в прошлом году. Скорее всего, она, как и Кинтель, переехала с сортировки. Порой Кинтелю казалось, что Диана его тоже помнит, хотя и не уверена. По крайней мере, она часто поглядывала на Рафалова как-то по-особому и придиралась больше, чем к остальным. В прошлом году она преподавала у шестиклассников русские литературу, а в этом, вот сюрпризик, стала в седьмом мая еще и классной руководительницей. Впрочем, Кинтель не очень расстраивался. Русский язык для него не был трудной наукой, а литература тем более. Поведение он был спокойного и к мелким дианиным пакостям относился философски. Нынче, однако, Кинтеля взяла досада. Это когда в конце урока Диана заявила. «Летом вы все обязаны были прочитать Тараса Бульбу. Кто поленился, читайте безотлагательно. Скоро мы начнем изучать это лучшее произведение Николая Васильевича». «Обязаны были прочитать?» Кентеля толкнула неожиданная злость. В последнее время он стал замечать в себе такие вот вроде бы беспричинные вспышки раздражения. И не всегда сдерживал их. Надо клапан-то открывать, чтобы выпустить пар. Сейчас, правда, сдержался. Но не совсем, сказал вполголоса полголоса. «Ах уж, лучшие!» «Вечера на хуторе?» «Это да!» Кентель очень любил их, читал не раз еще и до прошлогодней поездки. А Тараса Бульбу впервые прочел на Кутузове, и повесть эта его... Ну, как ржавой теркой по душе. Был это какой-то совсем другой Гоголь, хотя вроде бы там тоже Украина, казаки. «Чем недоволен Рафалов?» — поинтересовалась Диана Осиповна. «Всем доволен, только вечера лучше». «Ты уж поднимись, будь любезен, когда беседуешь с преподавателем. Оценка произведений — дело, как говорится, вкуса». Но есть школьная программа. И кроме того, Тарас Бульба — это самая героическая книга Гоголя. Сгусток патриотизма. Ох, не надо было связываться. Но, глядя в окно, Кентель тихо спросил. Это что ли, когда в Днепр евреев кидают? Или польских грудных младенцев на копье Класс притих. Особенно Бориско Левин, скромненький такой очкастый шахматист, с которым Кинтель сидел на одной парте. — Ты, — выдохнула Диана, — ты, Рафалов, поступаешь, извини меня, просто подло. Ты выдергиваешь отдельные эпизоды, которые были обусловлены определенной эпохой, не давая себе труда выявить общую тенденцию. Эпоха получается похожая, — все так же негромко выговорил Кинтель. Как послушаешь радио. В том, что говорится по радио, Николай Васильевич не виноват. А ты? Ты просто оскорбляешь. Нет, не меня. Мне обидно за великого писателя. Мне тоже, вздохнул Кинтель. Все, можете быть свободны. В коридоре Алка Баранова сказала. Скребешь на свою голову, Данечка. Диана Осиповна — человек памятливый. У нас плюрализм, буркнул Кинтель. Вот-вот, она тебе и покажет плю. «Скажет, подбери соплю», — вставил оказавшийся рядом Ленька-бряк. «Сам подбери». На крыльце настроение опять улучшилось. Школа выходила фасадом в сквер со старыми кривыми кленами. Было много ярко-желтых листьев, но летнее тихое тепло еще по-прежнему согревало окружающий мир. На клёнах, будто ёлочные игрушки, болталась там и тут малышня с пёстрыми ранцами. Отпущены из продлёнки первоклассники и второклассники. На вытоптанной площадке был вкопан турник. На турнике, уцепившись ногами, висел вниз головой Саласкин. Он в таком положении ловил красный мяч, который с хохотом пинали в его сторону два продлёночных пацана. Саласкин увидел Кентеля. Пропустил мяч, упал с турника на руки, вскочил. Нерешительно заулыбался. Кинтель сразу понял. Салазкин ждал его. Целый час. Хотя и делал вид, что он здесь просто так, забавляется с малышами. «Привет», — небрежно сказал Кинтель. «Домой пойдешь?» «Да, разумеется». Салазкин подхватил с земли сумку. И они пошли. Салазкин смущенно поддавал ногой сухие листья, при этом слегка косолапил. «Чего хромаешь?» «А, ерунда. На физкультуре ступню подвернул. А ты?» — Что? — Он какой-то немножко хмурый. Кентель был не хмурый. Он улыбался внутри. А что насупленное лицо, так это еще не стерлась память о стычке с с Сквасный поругался. На почве расхождения литературных взглядов. Он дурашливо вздохнул. — Не надо было. Да, прорвалось. Наверное, зловещий переходный возраст наступил. Салазкин весело оживился. «Ой, у меня мама этого возраста как чумы боится. Если что не так, сразу, ну вот, он уже наступает. Я говорю, в десять лет еще рано. А она, ну все равно это случится, и мне заранее жутко». «Наверное, единственное дитя у мамы», — со скрытой усмешкой подумал Кинтель. И Салазкин, кажется, угадал эту мысль. «У меня две сестры, Зоя и Соня, близнецы. Они уже студентки в Москве. «Мама говорит, что с ними не было никаких забот и тревог. А со мной...» «Господи, а с тобой-то что?» — вырвалось у Кинтеля. «Ну...» — Салазкин смешно помотал головой. Коричневые волосы разлетелись. «Я не укладываюсь в параметры. Сейчас ведь как? чтобы семья считалась на уровне, нужен минимальный набор. Импортная стенка в гостиной — раз. Цветной телевизор — два. Машина «Жигули» — три. Породистый пёс — четыре и ребёнок, который занимается музыкой или английским, или фигурным катанием, или ещё чем-нибудь таким. Значит, всё в тебя уперлось? Представь себе. Стенку добыли в давние времена ещё. Телевизор имеется. Пёс хоть и безродословный, но вполне приличный интерьер. Машины нет, но тут уважительная причина. Мама страшно боится, что папа, если будет водить автомобиль, врежется в первый же столб. А больше некому. «А со мной просто беда. Никаких ярких данных!» «Ну уж, вежливо сказал Кинтель. «Даю слово. В английскую школу не взяли, потому что карта в детстве. К спорту ни малейшего призвания. К музыке тоже». «Ты ведь здорово пел тогда на Кутузове». «Ох уж здорово. Просто вспомнилась эта песня. Ну, кстати, музыкальный слух — это еще не талант. Голоса-то никакого». «А если бы и был, у мальчиков он в четырнадцать лет все равно пропадает». откуда эта песня?» — хотел спросить Кентель. И не решился почему-то. Словно почуял границу, за которую при непрочном знакомстве заходить не стоит. Хотя Саласкин и был вроде бы бесхитростно откровенен. Кентель сказала другом. «А бывает наоборот. В детстве никакого голоса, а потом вдруг бас, как у Шаляпина». О, кстати, папа обожает Шаляпина, у него старинные пластинки есть, и книга, шаляпинские мемуары. Так вот, болтая, прошли они по улице Мичурина, по Камышловскому переулку, вышли на улицу Достоевского. Кинтель не подал виду, что заметил, как в Камышловском переулке напрягся и стрельнул глазами саласкин ожидая встретить недавних врагов. Никого не встретили. Миновали дом Кинтеля, но Кинтель промолчал об этом уже когда желтые утесы гнезда надвинулись вплотную саласкин спохватился ой а ты где живешь прошли уже ой а почему ты меня что ли провожаешь да ну шагаем мы шагаем заговорились а ты подумал может быть ты решил что я боюсь один идти саласкин бросил зеленый взгляд ничего я не решил Да и не тронет никто тебя теперь, я ведь предупредил. Они нормальные ребята, только иногда находят на них такое. Классовая вражда какая-то. Я понимаю, — покладисто сказал саласкин А еще мне охота было посмотреть, где ты живешь, — выкрутился Кентель. Салазкин обрадовался. — Да, в таком случае идем до конца, ко мне домой. — Да ну, ну зачем это? — Кентель вспомнил Денисовых, маму и папу. — Пойдем, пойдем. Я понимаю, ты стесняешься. Напрасно. Потому что дома никого нет. Ну, кроме Ричарда. Мама приходит позже, папа со студентами на картошке. Они вошли в крайний подъезд шестнадцатиэтажной громады. Поехали в лифте. Кинтель с удовольствием. нечасто случалось такое. Специально кататься на здешних лифтах он с Достоевскими ребятами не ходил. Чудилось в этом что-то унизительное. Быть чужим, ждать, что закричат и прогонят. Салазкин уже в кабине деловито вытянул из-под галстука ключ на шнурке. В коридоре на девятом этаже, когда Салазкин подступил к двери, бухающим эхом отдался собачий голос. Дверь открылась, сунулся из нее большущий, с жесткой бараньей шерстью пес. Но Салазкин запихал его обратно. «Даня, входи! Ричард, это Даня, свой! Ты должен его уважать!» Пес помахал хвостом-обрубком в знак того, что согласен уважать Даню. Доброжелательно обнюхал его брюки, и Кентель бесстрашно потрепал Ричарда по загривку. саласкин сказал, «Дом он со всеми добродушный, а вот на улице постороннего не подпустит. Если бы я сегодня шел не один, а с ним, никто бы не пристал». «Теперь и так никто не пристанет», — снова успокоил Кентель и стал расшнуровывать кеды. «Ой, да не надо! У нас дома нет такого японского обычая, чтобы обувь снимали. Пошли!» Квартира была трехкомнатная, с хорошей мебелью, но без лоска, который ожидал увидеть Кинтель. С заметным беспорядком, какой бывает, если в доме все заняты и нет времени для постоянной приборки. На стенах желтоватые гравюры со всякими античными персонажами, в рамках и под стеклом. И всюду книги, книги, книги. Кинтель ревниво подумал, что у них с дедом и десятой части не наберется, хотя Виктор Анатольевич тоже был библиофил. А еще тут и там пестрели на полках глиняные расписные игрушки. Красавицы в пышных юбках, лихие гармонисты, индюки с радужными хвостами, разноцветные кони с выгнутыми шеями. Саласкин заметил, что Кинтель смотрит на них. «Это мамины. Она специалист по народным промыслам. Раньше работала в управлении культуры» а теперь ушла в малое предприятие, расписывает дымковских кукол. Их знаешь, как ценят? Иностранцы приезжают, и весь товар на расхват, потому что это ведь искусство. — Сань, а книжку можно посмотреть? — вспомнил Кинтель. — Ну, ту самую. — Конечно, она у папы в кабинете, там у него все раритеты. В кабинет Денисова-старшего Кинтель вступил с робостью. Знал уже, что отец Саласкина не просто преподаватель, а профессор Преображенского университета, доктор наук, автор нескольких исторических книг и ездил недавно в научную командировку в Голландию. Вот эти часы привез с корабликом. Белые фаянсовые часы с голубым парусником и ветряной мельницей на берегу тикали бодро, как у себя в Голландии. Привыкли. Саласкин с некоторой торжественностью открыл дверь тяжелого шкафа. Медленно взял с полки книгу и на ладонях поднес ее к Кинтелю. Книга была маленькая, но очень толстая, в плотных корках, обтянутых чем-то вроде пергамента, с пересохшими от старости ремешками и медными пряжками. саласкин глянул ревниво. «Ты понимаешь, какая это удивительная вещь?» «Можно я подержу?» — шептом попросил Кинтель. «Возьми». Кинтель принял в ладони увесистый томик, покачал. Саласкин сказал: "Даже не похоже на устав, не правда ли? Скорее как церковная книжка". "А можно открыть?" опять шёпотом спросил Кинтель. Саласкин снял с медных шпеньков колечки пряжек, отогнул верхнюю крышку, корешок тихо заскрипел. "Переплёт из телячьей кожи", объяснил Кинтель. "Пересох уже, надо осторожно, чтобы не потрескался". На левой странице была картинка. Парусная лодка в окружении всяких завитков и оружия. Справа — титульный лист, старинные буквы всякого размера. «Книга — устав морской, о всем, что касается доброму управлению в бытности флота на море». А ниже — под чертой. «Напечатаяся повелением царского величества», в Санкт-Петербургской типографии, «Лето Господня, 1720-го», апреля в девятнадцатый день. — Двести семьдесят один год назад, — выдохнул Салазкин. — С ума сойти, верно, Даня? Может быть, ее сам Петр Первый в руках держал? — Может, — согласился Кентель, — но почти машинально. Думал о другом. И неровно, в какой-то странной пустоте перестукивало сердце. Как при чтении книжки, в которой вдруг нащупывается приключенческая нить. Или как в игре, когда вечером крадешься в репейных джунглях на пустыре и слышишь шорох того, кого ищешь. С тем же замиранием, только сильнее. «Смотри, Даня, он на двух языках. Слева русский текст, а справа голландский. пётр он же много взял из Голландии для флота». «Потому и толстая такая», — рассеянно отозвался Кентель. «Жаль, что нескольких листков и таблиц не хватает. Зато смотри, какая надпись! Вот там, сзади!» Салазкин перевернул книгу, отогнул заднюю крышку. На чистом обороте заднего листа выделялась хитрая вязь рыжих от старости чернил. Кентель с трудом разобрал только верхнюю строку. «Опять же, книга «Морской устав». «Непонятно». «Папа прочитал». Книга «Морской устав» корабельного мастера Василия Алексеева, сына Селенинова, дворянина города Зубцова. Зубцов через «П», но, наверное, на самом деле Зубцов. Есть такой городок на Волге, выше Калинина, то есть Твери. Там корабельная верфь была? Не знаю. Может быть, этот Василий Селенинов там просто свой век доживал, ну, как на пенсии. Странно, что дворянин. Мастера, они же были из простого народа. «Не исключено, что император пожаловал ему дворянство за хорошую работу». «Не исключено», — согласился про себя Кентель. Но опять это решенно. Главная мысль была о другом. «Сань, я хочу поглядеть на нее на закрытую». Салазкин поспешно захлопнул устав. «Смотри, Даня, здесь на пряжках маленькие портреты, голова в парике. Папа говорит, что это, возможно, изображение императора». В самом деле, в центре медных узорчатых застежек были крошечные лица в обрамлении буклей. Но теперь уже не разобрать, чей портрет. Да и не важно. Вернее, не это важно. — саласкин сядь, пожалуйста, вот сюда, в кресло, и книгу возьми, вот так, скорее. Салазкин слегка испуганно послушался. Кентель положил ему устав корешком на коленку с коричневой родинкой бородавкой. Приоткрыл. Палец вот сюда, между листами. И отошел, приглядываясь, как фотограф в ателье. Салазкин смотрел с радостным непониманием. Что, мол, за игра такая? Киньте руки в боки, прищурился. В нем разгорался азарт поиска и близкого открытия. И стало весело. Это дело, в общем-то, серьезное. Наклони книжку чуть-чуть ко мне. Ага. И строго, как старая дама. Так? Салазкин сделался словно деревянный. «Вот-вот. Эх, жалко только, что не похож ты на мою прапрабабушку». «Пра... на кого?» «На мою прапрабабушку, Теклу Войцеховну винцуковскую Между прочим, ее предки были графы в свете польского короля Стефана Батория. «А можно я возьму это покрывало?» Кинтель кивнул на диван. «Конечно». Кинтель сдернул с дивана рыжий мохнатый плед поднял саласкина на ноги двумя взмахами соорудил на нем длинную юбку снова опустил изумленного саласкина в кресло ссядь по прежнему ага ну точно как на фото может быть ты все таки объяснишь робко начал саласкин ага если все сойдется дед будет потрясен а он кто твой дедушка вежливо поинтересовался саласкин спрашивать о сути дела он уже не решался «Тоже потомок графов?» «Он медик. а Сиди, сиди, я приглядываюсь». «Раньше он был судовой врач, а сейчас заведует врачебными кадрами. А насчет графства, с одной стороны, выходит, да, со стороны матери. А по отцовской линии дальний предок был матросом». Кентель слегка потускнел, вспомнив о Рафаиле. «Но ненадолго. Главная книга». Саласкин смотрел молча и вопросительно. Он мог в конце концов обидеться, раз Кентель ничего не объясняет. «Сань, я все расскажу. Чуть позже, ладно? Завтра же. А сейчас, ну, понимаешь, я суеверный, сглазить боюсь». Это он вроде бы и шуткой объяснил, но на девяносто процентов всерьез. «Ну, хорошо. А можно я уже сниму эту юбку?» «Конечно. Спасибо, Сань. Я пойду, надо теперь срочно». Салазкин стрепенулся я тебя провожу с ричардом ему все равно надо гулять но я не домой а к родственникам на сортировку тут рядом как раз остановка тридцать пятого ну тогда до остановки можно ну конечно же идем